Доля шутки Сова Минерва вылетает в сумерках. Сумерки густели за окнами, и совы со всех сторон таращились на льва-книжника, который сидел перед компьютером в домашнем кабинете. Первую сову, спутницу богини мудрости минервы ему подарили на сорокалетие. Это была небольшая серебряная статуэтка с пронзительными глазами из полудрагоценных камней а потом пошло-поехало. Сделать остроумный реверанс в адрес книжника желали многие коллеги и почитатели, так что за следующие полвека в кабинете скопился целый птичий двор. Даже редкое чучело ему привезли недавно из горной Танзании. Теперь пятнистый узамбарский филин следил за хозяином с одного из книжных шкафов кабинета, где ученый провел целый день с самого утра. впрочем как и множество дней за последние годы. А когда ему написала Жустина де Габриак, старик вообще велел домработнице застелить в кабинете диван и перебрался жить к рабочему месту. «Что еще остается, когда тебе без малого сто лет? Вместо большинства желаний и страстей только нехитрые естественные потребности. Рацион едва ли не наполовину состоит из пилюли, капельниц, а во всем организме...» Потрепанным за годы лагерей, экспедицией и жизней впроголодь только мозг еще на что-то годен. Раз годен, пусть не простаивает, пусть потрудится напоследок. Книжник медленно и аккуратно точил карандаш, вертя его в прозрачных пальцах. Острый нож и острый карандаш у думающего мужчины должны быть всегда под рукой. Не зря говорят, привычка — вторая натура. Этой привычкой, почти такой же старой, как он сам, ученый дорожил и менять ее не собирался. Ножей с карандашами он не отдаст никому. В раздумьях книжник неспешно водил дамасским клинком, с наслаждением глядя, как острая бритва лезвия снимает с дерева тончайшую стружку. Он смело пообещал француженке найти следы тайного общества, которое ведало ковчегом Завета и его доставкой в Россию. Что ж, такой финальный аккорд в карьере. Мечта любого ученого. И даже старику нелегко отказать себе в удовольствии красиво выступить перед красивой женщиной. Однако, чёспромисс, чёздью, как говорят французы, обещал, сделай. Теперь предстояло сдержать слово. Жюстина де Габриак расточала щедрые комплименты его криминалистическому подходу к истории и археологии. Восторгалась верностью принципу конвергентности, огромным опытом и учеными заслугами. К черту скромность! Француженка права, ему есть на что опереться. Но все-таки главным своим вкладом в науку книжник считал коммуникационную теорию. Проблемы любой связи — телефонной или компьютерной — это помехи, посторонний шум и потери сигнала. Чтобы с ними справиться, нужны дублированные каналы с высокой пропускной способностью, а сигнал должен достаточно часто повторяться. И нет разницы, какой это сигнал — электронные импульсы или знания. Нынешние сети коммуникации раскинуты в пространстве, а культура, по теории книжника, развивалась через сеть, протянутую сквозь время. «Книга «Лучший сейф», — говорил он своим ученикам, подставляя фамилию под шуточки. Книги создали основу коммуникационной сети, которая обеспечивала культурную эволюцию. Книги стали бесчисленными емкими каналами, которые обеспечивали повторяемость сообщений и поддерживали связь времен. Книги скрывали, хранили и передавали знания и духовные ценности, которые составляют основу культуры. Так это происходило веками. Так происходит и по сей день. «У народов, которые не пишут и не читают книг, нет будущего», — говорил книжник. «Эти народы исчезают без следа». В Ветхом Завете упомянуты гиксосы, моавитяне, ивусеи, аманитяне, эдомиты и многие другие. Где они теперь? превратились в пыль веков, ничего по себе не оставив, кроме чужих воспоминаний. Зато египтяне, которых почти полностью уничтожили арабы, сумели передать свою культуру через тысячелетия благодаря письменной коммуникации. А единственный библейский народ, сохранившийся до сих пор, — это евреи со своей книгой книг. Остроумный итальянский коллега-книжника, знаменитый семиотик и медиевист Умберто Эко в шуточной статье выдал сказки Шарля Перро за научный трактат, в котором зашифрованы тайны средневековой алхимии. В хорошей шутке только доля шутки. С тех пор немало ученых, заодно с конспирологами-любителями, ломают головы над сборником детских историй, пытаются разгадать старинный шифр, и узнать секрет изготовления золота. Кстати, книжник поспорил бы насчет перо. Была ли это просто шутка насчет алхимии? Сам он в прежние годы точно так же отвел душу на трех мушкетерах Александра Дюма. Очень ему пригодились познания не только в истории, но и в любимой филологии. Ученый заявил тогда, что имена главных героев романа вовсе не случайны, и предложил свою версию. Атос — это французское название горы Афон, где в русском монастыре спрятаны пророчества Иоанна Иерусалимского, наставника тамплиеров. Копии книги хранились в Ватикане и в России. Две церкви, католическая и православная, много веков скрывали пророчества от паствы. Но в советское время российский экземпляр текста оказался в архиве НКВД, и там его нашел специалист по древним манускриптам. С этим киевским профессором книжник несколько лет сидел в одном лагере, поэтому знал о пророчествах не понаслышке. Граф Арман де Селек де Тос де Твель действительно существовал. Он погиб на дуэли за год до того, как в роте королевских мушкетеров появился богатырь Портос, Исаак де Порту, внук распорядителя обедов при Наварском дворе. Здоровяк был потомком то ли евреев, выкрестов из Португалии, то ли южно-французских гугенотов, смертельных врагов католической церкви. Притом «портос» на многих языках означает «дверь», «врата». Арамис, давший прозвище самому любвеобильному мушкетеру, это экзотический корнеплод, из которого с незапамятных времен изготавливают мощный афродизиак, усилитель сексуального влечения а растет арамис в сердце нынешней Турции, на территории Древней Византии. Настоящий Шарль де Баац де Кастельмора Д'Артаньян поступил на королевскую службу за 10 лет до гибели настоящего Атоса и начала мушкетерской карьеры настоящего Портоса. Он никак не мог быть желторотым юнцом в то время, когда разворачиваются события романа. Однако своим происхождением госконец Д'Артаньян опять указывает на юг Франции, край гугенотов и альбегойцев, хранивших тамплиерские тайны. С текстом «Трех мушкетеров в руках» книжник утверждал, что Дюма наделил героев не случайными, а тщательно выбранными именами реальных людей, несмотря на явные нестыковки их биографий, и закрепил этот выбор в двух следующих романах. Почему? Ведь никто не мешал ему назвать мушкетеров как угодно. Может быть, писатель зашифровал в приключенческом романе какой-то секрет? Хотел распространить его с книжным тиражом и сохранить в людской памяти? Так или нет, но результат намного превзошел ожидания. Атос, Партос, Арамис и Д'Артаньян больше полутора веков на слуху во всем мире. Эти имена помнят многие поколения читателей, которые не знают ни про гору Афон с мрачными пророчествами Иоанна, ни про еврейских выкрестов на службе у французского короля, ни про афродизиаки коварных византийцев, ни про альбигойских еретиков и тамплиеров на юге Франции. Однако, если эта комбинация попадет к человеку сведущему, он сумеет ею воспользоваться и поймет, на что указывал Дюма, который, кстати, тоже вряд ли знал, зачем надо прятать шифровку в трех мушкетерах с довеском из Гаскони. Просто писатель выполнил поставленную задачу. Кем поставленную? Например, своим легендарным отцом. Дивизионный генерал Тома Александр давид де ла Паэтри, командующий всей французской кавалерией, долгое время входил в самый узкий круг приближенных Наполеона. Таким доверяют хранить важнейшие тайны, а умер генерал совсем не старым и вполне мог передать секрет сыну, будущему великому романисту Александру Дюма. «Совами нервы кружило в сумерках, навевая книжнику воспоминания. Искать следы тайного общества, связанного с Ковчегом Завета, предстояло тем же способом, по той же методике, что и в истории мушкетеров, но с одной принципиальной разницей. Когда-то книжник высмотрел в книге Дюма «Ключ к неведомой тайне», А теперь его ждал обратный путь. Тайна известна, и к ней необходим ключ. Старый ученый отложил дамасский клинок, взял со стола кривой японский нож и разрезал большой лист бумаги на четвертушки. На них он размашистым почерком делал карандашные заметки. Не для памяти, на которую пока не жаловался, а по привычке. Рабочая схема должна постоянно быть перед глазами. Книжник знал, как действовать, и уже подобрал кое-какую литературу. Но сперва он собирался задать Жустини де Габриак вопрос, и многое зависело от того, как она ответит. «Вы знаете, что исследования такого рода обычно не проводятся в одиночку», сказал книжник, когда президент Интерпола вышла на видеосвязь. «Вам известно, что мой способ решения подобных задач — организация проблемных семинаров». «Однако я обещал вам строгую конфиденциальность, поэтому не могу никому доверить даже часть работы. Скажите, этой задачей занимаемся только мы двое?» Жустина замялась. Книжник видел, с каким трудом она подбирает слова. «И да, и нет», — наконец вымолвила француженка. «Вы просили меня быть откровенной. Есть то, чего я действительно не могу вам сказать. Есть то, чего я просто не знаю». «Мы с вами обсудили подход к решению, и с этой стороны задачей занимаемся только мы. Но не мы одни идем по следу ковчега. Есть еще кое-кто. С ними я тоже, насколько это возможно, поддерживаю контакты и обмениваюсь информацией». «Благодарю вас», — церемонно поклонился книжник. «Я ждал именно такого ответа. В противном случае, вероятно, нам пришлось бы закончить столь приятное общение». «Моя логика проста. Если есть информация, значит, есть ее источник. Если только что было достоверно установлено, что ковчег где-то поблизости, значит, источник тоже неподалеку и участвует в поисках. Один это человек или нет, неважно. Главное, о ковчеге не могут знать случайные люди. Сакральными знаниями обладают только избранные». Тот или те, о ком мы говорим, имеют отношение к тайне Ковчега и к тайному обществу, которое мы с вами собираемся раскрыть. Поэтому вам придется рассказать мне об этих людях все, что можете. Прошу. Старый ученый устроился поудобнее и приготовился слушать.